Бенджамин Стивенсон. «Каждый в нашей семье кого-нибудь доубил да Читает Владимир Голицын. Вы обещаете, что детективы в ваших книгах будут тщательно и честно разбирать преступления, используя те умственные способности, которыми вам было угодно их наделить, не полагаясь при этом на божественное откровение и не используя женскую интуицию, заговоры, мошенничество, совпадение или вмешательство Бога. Клятва членов клуба детективов, тайного общества, создателей криминальных романов, в которые входили Агата Кристи, Гилберт Кит Честертон, Рональд Нокс и Дороти Ли Сейерс. 1930 год. Первое. Преступник должен быть упомянут в начале истории, но не должен являться тем героем, за мыслями которого читателю позволено следить. Второе все сверхъестественные или противоестественные факторы рассматриваются как нечто само собой разумеющееся. Третье. Допустимо использование только одной потайной комнаты или прохода. Четвертое. Не дозволяется применение еще не открытых ядов или других приспособлений, которые потребуют в конце долгого научного объяснения. Пятое. Необходимое примечание автора – Вышедшие из употребления, устаревшие выражения, отредактированы. Шестое. Несчастные случаи никогда не должны помогать детективу, и он не должен быть наделен чрезмерной интуицией, благодаря которой оказывается прав. Седьмое. Детектив сам не совершает преступлений. Восьмое. Детектив не должен заострять внимание на каких-либо уликах, которые не будут немедленно представлены на суд читателя. 9. Глуповатый друг детектива, Ватсон, не должен скрывать мысли, проносящиеся у него в голове. Его сообразительность лишь слегка, в очень небольшой степени, уступает сообразительности среднего читателя. Десятое. Братья-близнецы и двойники не могут появляться в повествовании без должной подготовки к этому. Рональд Нокс. Десять заповедей автора детективов. 1929 год. Пролог. Каждый в нашей семье кого-нибудь доубил. Некоторые, особо продвинутые, убивали не один раз. Я не пытаюсь драматизировать, просто описываю все как есть. И когда передо мной встала необходимость изложить историю на бумаге, как бы трудно ни было делать это одной рукой, я осознал, что выполнить задачу можно только говоря правду. На первый взгляд это кажется очевидным, но современные авторы детективных романов иногда забывают прописные истины. Они больше сосредоточены на писательских трюках, на том, что у них в рукаве, а не в руке. Писатели золотого века детективов, все эти Кристи и Честертоны, отличались честностью. Мне это известно, потому что я пишу книги о том, как писать книги. Тут есть особые правила, вот в чем дело. Один человек, его звали Рональд Нокс, был принят в цех детективщиков и однажды составил свой список таких правил, назвав их заповедями. Они помещены в начале этой книги как эпиграф, а эпиграфы читатели всегда пропускают, но поверьте, к нему стоит вернуться. Вообще вам следует загнуть верхний уголок той страницы. Я не стану утомлять вас подробностями, в целом они сводятся к следующему. «Золотое правило золотого века детектива», Играй по-честному. Разумеется, это непридуманная история. Все, о чем пойдет речь, случилось со мной на самом деле. И в конце концов, мне пришлось разгадывать, кто совершил убийство. Даже несколько. Хотя я забегаю вперед. Дело в том, что я прочел много детективных романов и знаю. В большинстве подобных книг В наши дни есть так называемый незаслуживающий доверия рассказчик, то есть человек, от имени которого ведется повествование, и он имеет склонность приврать. Кроме того, я понимаю, что в изложении событий могу быть похож на него, как актер, играющий однотипные роли. Поэтому я постараюсь сделать все совершенно иначе. Считайте меня достойным доверия рассказчикам. Каждое мое утверждение будет правдой или, по крайней мере, тем, что в моем представлении было правдой в момент, когда эти события имели место. Ловите меня на слове. Сказанное выше соответствует заветам Нокса под номерами 8 и 9, так как в этой книге я и Ватсон, и детектив, то есть исполняю обе роли, писателя и сыщика, а посему обязан и отыскивать улики и делиться своими мыслями. Короче, играть честно. Сейчас я докажу вам это. Если вы взялись за чтение моего труда ради кровавых сцен, то смерти происходят или описываются на страницах 25, 60, 80, дважды на 91, а на 99 вас ждет хет-трик. Далее последует небольшой перерыв, но описание леденящих душу подробностей возобновится на страницах 201 238, 250, 260, 282, где-то между 275 и 284, трудно сказать точнее, 297 и 398. Обещаю, что не обманываю вас, если только верстальщик не напортачит со страницами. В сюжете есть только одна дыра, сквозь которую вы сможете проехать на грузовике я умею все испортить. В книге нет секса. Что еще? Вам, пожалуй, пригодится мое имя. Эрнест Каннингем. Это немного старомодно, так что обычно меня называют Эрн или Эрни. Лучше было начать с этого, но я обещал быть достойным доверия, а не профессиональным рассказчиком. Учитывая уже изложенное, трудно решить, с чего начать. Когда я говорю все, Давайте проведем черту и отсечем от фамильного древа мою ветвь, которой и ограничимся. Хотя кузина Эми однажды принесла на корпоративный пикник запретный сэндвич с арахисовым маслом. В результате чего менеджер по персоналу чуть не умер, но я не стану помещать ее имя на карточку Лото. Слушайте, мы не семейка психопатов. Одни из нас хорошие, другие плохие, а некоторые просто несчастные. А какой я? Пока не разобрался. Разумеется, некоторое отношение к этому имеет серийный убийца по прозвищу «Черный язык» и 267 тысяч долларов наличными, но мы до этого еще доберемся. Знаю, вас, вероятно, сейчас занимает нечто иное. Я сказал «каждый» и обещал не обманывать. Убил ли кого-нибудь я сам? Да, убил. Кого? Давайте начнем.